Глава тридцать третья. Темный. «Так что это за техника, что ты использовала, когда я попытался тебя проверить?» Как бы невзначай спросил я Ами. «Я ведь помню, что ты владеешь проявлением», — сказала принцесса. «И не только. Советник Увоз научил меня блокировке ментальных воздействий». «Снова советник», — пробормотал я, вспоминая свои ощущения в тот момент. «Я понимаю твою подозрительность, маг», – Ами повернулась ко мне. «Но поверь, тебе нечего опасаться. С помощью Увосса мы сможем найти и поймать Вивисектора. И даже не сомневайся, что отец раскусил бы его скрытые намерения на раз-два, но их просто нет». «Откуда он появился?» – не выдержал я. «Пока наши отношения с Ами снова не испортились, надо попробовать выяснить в открытую все, что только можно» то он такой?» «Придет время, и ты все узнаешь», — успокаивающе произнесла принцесса. «Ну да, так она мне все и рассказала». «Ты ведь с нами?» Она горделиво вскинула подбородок, смерив меня пронзительным взглядом. «Снова Ами задает этот вопрос. И ведь с каждым разом он мне почему-то нравится все меньше и меньше». «Да. Тем не менее, спорить я не стал» а просто в очередной раз согласился. Я ведь действительно верю в вами и в то, что она может дать земле мир и равные возможности в рамках государства Вели. Империя тоже с тобой, довольно кивнула принцесса, и наш разговор как-то сам собой сошел на нет. Мимо нас деловито прошли младшие Тул и Вантолли. Так, похоже, сейчас они наткнутся на не очень приятное зрелище. «Ваше высочество!» – не прошло и минуты, как один из юных аристократов подал голос. «Здесь мертвая химера и еще целая гора трупов!» «А ведь ты все это время сомневался!» – как мне показалось, разочарованно протянула принцесса, посмотрев на меня. «Вот еще одно доказательство, что Алек Кроу был здесь!» Высказавшись, она развернулась и быстрым шагом пошла к склонившимся над останками тлакула аристократам. «Так и не признаешься ей?» Все это время молчавшая Аси подала голос, и я от неожиданности даже вздрогнул. «О чем это она?» «А, про заказ Нейтана на мое устранение». «Она верит этому Увоссу», — ответил я. «Пока сложно сказать, к чему это все может привести, но я хочу для начала достать хоть что-то, способное заставить Ами задуматься, и не идти в итоге к этому типу на откровенный разговор». «Боюсь, ничем хорошим он не закончится». «Кстати, тебе не знакомо это имя?» «Увоз?» — переспросила Аси. «Нет, впервые слышу. Или не помню. Ты же знаешь, что у меня с этим сейчас большие проблемы. А вот фамилия Кроу мне, оказывается, знакома». Я даже споткнулся от смеси радости и удивления. Я ведь заметил, что когда произнес это имя в прошлый раз... Вели на него немного странно среагировала. И вот, может и вправду, Асси прольет свет на личность нашего Вивисектора. Впереди шумели, переговариваясь, аристократы и подошедшая к ним принцесса Ами. Труп Химеры теперь занимал все их внимание. А вот и сам лорд Заринкис подоспел в сопровождении еще двух молодых дворян. Остальные, судя по всему, остались в лаборатории. И сейчас продолжают ее обыскивать. А мне бы, раз уж сложилась такая удобная ситуация, добраться до склада, к которому я вообще-то изначально и шел. Заодно пообщаюсь с Асси по поводу Vivi-сектора подальше от всех, где наш сигнал уж точно не перехватит. А то после появления техник, способных обмануть проявление и медитацию, я начинаю сомневаться даже в защищенности канала Маури. Пройдя мимо копошащихся вокруг мертвого тлакула аристократов и раздающей им команды принцессы, я добрался до заветного коридора, от которого меня прогнал Милуск и уткнулся в запертую дверь. Открыв ее активатором, я вошел внутрь. «Малиус Кроу», — рассказывала в это время Аси, — «опасный преступник, которого разыскивали за дерзкий побег с Кратуса». «И что там на Кратусе?» уточнил я, рассматривая открывшуюся моему взору комнату. Ну, как комнату? Скорее, помещение, размером со спортзал. Пустое, с ободранными и местами обгоревшими стенами, выглядевшими пугающе благодаря тусклому аварийному освещению. На полу валялся ржавый металлический и разломанный пластиковый хлам, бесформенный и бесполезный. Ничего похожего на комбинезон, ту же перчатку, или, скажем, сапоги, здесь не было. Более того, куски, которые мне казались подозрительными, рассыпались в прах от одного только прикосновения, и пока Асси вещала мне об однофамильце нашего висектора, я обошел весь склад и растер в порошок все имевшиеся здесь детали. Он убил нескольких охранников, когда убегал. Асси говорила медленно, явно подбирая слова. «Все-таки пробелы в памяти? Почему она так неуверенно говорит?» «А заточили его там, как предводителя ячейки темных миротворцев». Так он самый главный темный?» — удивился я. «Это многое объясняет». «Пожалуй, это все же не однофамильцы, а какие-нибудь родственники». Вот как Вивисектор мог узнать о техниках темных миротворцев и сам начать готовить армию химер для создания абсолютной химеры. «Официально нет», — ответила Аси. «Что ты имеешь в виду?» — уточнил я, оторвавшись от рассматривания разгромленного склада. «Похоже, здесь вообще ничего не сохранилось». Он создавал своих химер на основе алвов и, надо сказать, успешно. Асси начала рассказывать про преступление предка Кроу, но тут я не выдержал и перебил ее. Все же такая ниточка от прошлого к настоящему. Неужели это все может оказаться одним большим совпадением? Погоди, он был Алвом? Он был Вели, но добавил сам себе геном Алвов, пояснила моя собеседница. Не знаю, откуда он его взял, как сумел пробраться к Алвам и вернуться обратно. Но факт есть факт. Когда его нашли и окружили, он пытался отбиться при помощи алвоподобных химер. И сам был наполовину алв, наполовину вели. Звучит будто сюжет фильма, засомневался я, хотя еще недавно видел, как одно живое существо превращается в другое, третье и в итоге даже четвертое. Вот только Круу, как его там, Малиус... Получается, был сумасшедшим, раз экспериментировал на себе. Или нет? Если вспомнить про главную цель всего этого эксперимента – создать абсолютную химеру, а потом подчинить ее или поглотить ее тело, то, скорее всего, он был просто очень близок к финалу. А Алик теперь идет по стопам своего предка. «Но эта жизнь была моей жизнью». Вели вспомнила свое прошлое и загрустила. Но сейчас не время друг друга жалеть. А больше Малиуса и Алвов ничего не связывало? Я не ждал ответа, если честно, но он прозвучал.